Она склонилась к лафалуазу и так прижала его к спинке стула жирным, густонабеленным плечом, что юноша покраснел от смущения. «Если Лили свихнется, — шепнула Гага, — поверьте, моей вины тут не будет. Чего только не творишь в молодости». Вокруг стола началось движение. Официанты засуетились, меняя тарелки, подали новое блюдо пулярку а-ля маришаль, рыбное филе под чесночным соусом и гусиный паштет. Метродотель, который до этой перемены наливал гостям Мерсо, стал предлагать теперь Шамбертен и Леовиль. Под легкий стук тарелок Жорж, который с каждой минутой дивился все больше, спросил Дагне, неужели у всех тут есть дети. Дагне, улыбнувшись наивности вопроса, сообщил о кое-какие подробности. Люси Стюарт, дочь англичанина, работавшего с мащиком на Северном вокзале. Ей 39, физиономия лошадиная, а все-таки прелесть. Уже давно больна чехоткой и никак не умрет. Самая шикарная из всех этих дам — на ее счету три принца и один герцог. Каролина Ке родилась в Бордо, в семье мелкого чиновника, не пережившего позора, но ей повезло, у нее мамаша прямо министр. Так вот, эта самая мамаша сначала прокляла дочку, а потом через год помирилась с ней. Очевидно, одумалась и поняла, что дочери нужно хотя бы обеспечить себя. Каролине 25 лет, весьма холодная особа, Словет одной из первых красавиц Парижа, доступных за определенную, раз навсегда установленную цену. Мать, олицетворение порядка, ведет счета, строго учитывает все поступления и расходы, распоряжается хозяйством, а сама ютится в тесной квартирке, двумя этажами выше и содержит белошвейную и портняжную мастерскую. А бланш де севри, на самом деле Жаклина Бодю, Родом откуда-то из-под Амьена. Великолепный экземпляр. и Илгунья выдает себя за внучку генерала и скрывает свой возраст, а ей уже 32. Благодаря своим округлым формам особым успехом пользуется у русских. Всех прочих Дагне характеризовал двумя-тремя краткими фразами. Клариссу Беню вывезла из Сен-Бена в качестве прислуги одна дама, муж которой и пустил девицу по торной дорожке. Симона Каберош, дочь владельца мебельного магазина в сент антуанском предместье, получила прекрасное воспитание в пансионе и готовилась в учительнице. Мария Блон, Луиза Виолен, Леа де Горн просто парижские потоскушки, а Татан Нене до двадцати лет пасла коров в их шампани. Слушая догне Жорж пялил глаза на милых дам. Этот грубый перечень беспрекрас – Взволновал и ошеломил юношу. Он слушал соседа, нашептывавшего ему на ухо все эти подробности, а официант, проходя за их стульями, почтительно предлагал «Пулярка аля — рыбное филе под чесночным соусом. Вот что дружок посетовал Дагне, решивший до конца передать юноше свой светский опыт. «Никогда не ешьте рыбы на ночь!» Рыба в таких случаях не годится, и ограничьтесь Лео Виллем. Оно не подведет. Нестерпимым жаром веяло от горящих канделябров, от блюд, от всего стола, вокруг которого теснилось 37 персон. Официанты, как угорелые носились по ковру, а на нем множились жирные пятна. Ужин тянулся все так же нудно, дамы отщипывали по кусочку, оставляя на тарелках половину мяса. Одна лишь татан-нене жадно уплетала все подряд. В этот поздний час ели только те, у кого разогрывался нервный аппетит или начинал капризничать, требуя пищи, неисправимый желудок. Сидевший подлинно на пожилой господин отказывался от всех блюд. Он откушал только несколько ложек овощного пюре и, сидя над пустой тарелкой, молча глядел на гостей. А гости украдкой начинали позевывать, То у одного, то у другого смежались веки, лица принимали землисто-серый оттенок, словом, мухи от скуки дохли, по выражению Вандевра. Чтобы такой ужин получился веселый, надо отказаться от чистоплюйства. А если разыгрывать пайник, соблюдать хороший тон, уж лучше ужинать в светском обществе, хоть не так скучно. Не будь здесь Борденава, который орал, не переставая, Все бы давным-давно заснули. Этот скотина, Барденав, удобно устроив больную ногу на свободном стуле, сидел словно султан и снисходительно позволял своим соседкам, Розе и Люси, прислуживать ему. Они только им одним занимались. Обхаживали его, лелеяли, зорко следили, чтобы не пустовала его тарелка и рюмка, но ему все казалось мало. «Кто же мне в конце концов мясо нарежет?» «Сам ведь я не могу, сижу за версту от стола». Каждую минуту Симона вскакивала с места, пробиралась к Борденаву и, стоя за его спиной, резала ему жаркое и хлеб. Все дамы интересовались, что и как он ест. Снова и снова подзывали Лакеев, кормили его словно на убой. Симона вытирала ему салфеткой губы, Роза и Люси меняли ему тарелки, а он их похваливал и, наконец, с довольным видом заявил. Эх, славно, ты, дочка, права. Женщина только для этого дела и создана. Гости немножко оживились. Завязалась общая беседа. Доканчивали мандариновый щербет, подали два жарких — горячее филе с трюфелями и холодное — цесарку под галантином. Нана сидела надувшись, ее злили ословелой физиономии гостей, и она громко произнесла «А знаете...» Принц Шотландский уже заказал ложу на белокурую Венеру к своему приезду на выставку. «Надеюсь, ни один принц нас не минует, заявил Борденав с набитым ртом. «В воскресенье ждут персидского шаха», — подхватила Люси Стюарт. «Тут роза Малиньон заговорила о бриллиантах шаха. Мундир на нем сплошь усыпан драгоценными камнями. Чудо, а не мундир. Сияет, как солнце, и стоит миллионы». И, побледнев от вожделения, жадно блестя глазами, вытягивая шеи, дамы громко называли других королей, причем императоров, которых ждут в Париже. Каждая мечтала о королевском капризе, когда одна единственная ночь может принести состояние. «Скажите, милый», — спросила Каролина Эке, нагнувшись к Вандевру, — «а сколько лет русскому императору?» «Тут дело не в возрасте», — смеясь ответил граф, — «предупреждаю вас от него, как от козла молока. Но она сделала вид, что оскорблена этими грубыми словами. И верно, всем присутствующим реплика графа показалась чересчур соленой, послышался протестующий ропот. Но тут Бланш сообщила некоторые подробности об итальянском короле, которого видела в Милане. «Не красавица, однако женщина имеет сколько угодно». И она недовольно замолчала, когда Фошри сообщил, что Виктор, Эммануил, не может прибыть в Париж. Луиза, Виолен и Леа больше склонялись на сторону австрийского императора. Вдруг раздался голосок Марии Блон, «Вот кто настоящий старый Кощей, так это прусский король». В прошлом году я была в Бадене и видела его. Каждый день встречал их вместе с графом Бисмарком. «Ах, Бисмарк!» — подхватила Симона. «Я его знаю. Обаятельный человек!» «Как раз об этом я вчера и говорил», — воскликнул Ван Девр. «А мне не желали верить». И совершенно так же, как у графини Сабины, гости Нана на надолго занялись Бисмарком. Ван Девр повторял свои вчерашние фразы. «На мгновение стало совсем как в салоне Мефа, только дамы здесь были другие». А от Бисмарка точно так же перешли к музыке. Потом Фукармон упомянул вскользь о пострижении в монахине, о котором говорил весь Париж, и на она, заинтересовавшись, потребовала, чтобы он рассказал все, что знает о мадмуазель Фужере. Ах, бедняжечка, заживо похоронить себя! Выходит, против призвания не пойдешь? Все гости растрогались, а Жорж, которому до смерти. Надоело два вечера подряд слушать одни и те же разговоры, принялся выспрашивать Дагне об интимных привычках Нана. -на. Но беседа самым роковым образом вновь зашла о графе Бисмарке. Татан-Нене нагнулась к Лабордетту и спросила его на ушко, что это еще за Бисмарк, она о нем впервые слышит. Тогда Лабордет с невозмутимым видом стал плести всякие небылицы. Бисмарк ест сырое мясо, а если встретит возле своей берлоги женщину, тут же взвалит ее себе на спину. Поэтому-то у него в сорок лет уже тридцать два ребенка. «В сорок лет до тридцать два ребенка?» — изумленно воскликнула Татан Нене, свято поверив лабордетту. «Он должно быть сейчас еле ноги волочит». Раздался дружный хохот, и Татан поняла, что ее дурачит. Ну и глупо. Ну, Почем мне знать, что вы шутите? Гага тем временем все еще рассуждала о выставке. Подобно всем этим дамам она радовалась предстоящим увеселениям, готовилась к ним. Сезон будет удачный. В Париж ринится вся провинция, да и за границей тоже. Словом, после выставки, если, конечно, дела пойдут удачно, она сможет удалиться на покой в Жювези где уже давно облюбовала себе домик. «Ничего не поделаешь, — говорила она Лафалуазу, — бьешься, бьешься, а все зря. Хоть бы знать, что тебя любят». Гага расчувствовалась, ощутив прикосновение колена Гектора к ее ноге. И, продолжая сюсюкать, она присматривалась оценивающим взглядом к его сильно раскрасневшемуся лицу. «Молодой человек, видать, не бухвесь что...» Но и она не так уж требовательна. лаф выспросил ее адрес. «Смотрите-ка», — шепнул Ван Кларисе. «как бы Гага не похитила нашего Гектора». «Плевать мне на него», — отрезала Кларисса. «Настоящий кретин!» Я его три раза за дверь выставляла. На этот раз шабаш. Противно, когда мальчишка возится со старухами. Она не договорила и незаметным движением век указала графу на бланш, которая с самого начала ужина сидела в неудобной позе, согнувшись и одновременно выпитив грудь, чтобы показать во всей красе свои плечи пожилому господину светского вида, сидевшему от нее через три человека. «Вас тоже, дружок, того гляди, бросят», — сказала она. Ван небрежно махнул рукой и, понимающе улыбнулся. Уж кто-кто, а он не собирается мешать успехам бедняжки Бланш. Его куда сильнее заинтересовало поведение Штейнера, к которому присматривался сейчас весь стол. Банкир славился тем, что на него вдруг накатывал стих. И когда у этого немецкого еврея, у этого беспощадного дельца, который ворочал миллионами, начиналось новое увлечение, он просто-напросто глупел. Ему хотелось обладать всеми женщинами подряд, и стоило на сцене парижского театра появиться новой звезде, как он тут же покупал ее, сколько бы это ни стоило. А люди называли баснословные цифры. Необузданная жадность к женщинам дважды доводила его до разорения. По словам Вандевра, в лице этих хищниц мстила за себя поруганная добродетель. Крупные операции с ланскими Вернули ему былой вес на бирже, и вот уже полтора месяца как миньоны присосались к этим самым солончакам. Но многие уже держали пари, что не миньонам достанется последний лакомый кусочек. Недаром Нана показывает свои белые зубки. Опять в который раз Штейнер попался. Да так попался, что, сидя подлинно Нана с пришибленным видом, даже жевал через силу. Нижняя губа его отвисла, все лицо пошло красными пятнами. Нана оставалось лишь назвать сумму. Однако она не торопилась. Она играла с ним, как с мышью, только хохотала ему прямо в волосатое ухо и от души забавлялась, видя, как по его жирному лицу проходит судорога страсти. Если поочечайнее этот балда -мифа будет по-прежнему корчить из себя Иосифа Прекрасного, она всегда сумеет прибрать к рукам банкира. — Прикажете Лео Виля или Шамбертена? — в полголоса осведомился Лакей, просовывая свою физиономию между Нана и Штейнером, который шептал что-то на ухо своей соседке. — А ага, что? — заикаясь, пролопотал банкир, окончательно ошалев. Что хотите, все равно. Вандер тихонечко толкнул локтем Люси Стюарт эту язву Люси, которая, раз начав, уже не знала, удержу злословие. Сегодня ее особенно раздражал Миньон. «Да он, поверьте, сам еще свечу держать будет», — сказала она графу. «Надеется повторить трюк с молодым Жон -Кье. Помните Жон который жил с Розой и вдруг врезался в эту дылду Лору? Миньон раздобыл ему Лору, а после привел его за ручку к Розе, словно мужа, которому разрешили погулять на стороне. Только на сей раз номер не пройдет». Но она не из тех, кто возвращает обратно от ей на время мужчин. «А почему миньон так строго смотрит на жену?» — спросил Ван Девр. Нагнувшись вперед, он поглядел на Розу, которая совсем разнежничалась с Фошри. «Так вот откуда гнев Люси!» Он расхохотался, «А я и не знал, что вы ревнивы!» «Я?» — ревниво, — яростно повторила Люси. «Если Розе понадобится Леон, пожалуйста, я его с руками и ногами отдам, грош ему цена. Один букетик в неделю, да и то. Видите ли, мой милый, все эти театральные дивы одним миром мазаны. Роза ревела от злости, прочитав статью Леона, а на-на, я-то знаю. А теперь сами понимаете, подавай ей тоже статью». Но она и старается, вот увидите, я вышвырну Леона». И, прервав свои излияния, скомандовала Ларкею, стоявшему с двумя бутылками, Леовиля. Потом, понизив голос, продолжала. Поднимать шум я не собираюсь, это не в моем стиле, но все-таки Роза — настоящая шлюха. На месте мужа задала бы я ей перцу. Только хлебнет она горе, она еще не знает, что за сокровище мой фошери». «Господинчик не из чистоплотных, цепляется за женщин, видно, думает через них сделать карьеру. Миленькая публика». Ван Девр попытался ее успокоить. Борденав, забытый розой и Люси, злился, вопил, что они уморят папочку голодом. Его жалобы развеселили всех присутствующих. Ужин затянулся. Никто ничего не ел, гости нехотя ковыряли вилкой белые грибы по-итальянски, Ананасный пирог аля ля Пампадур. Но от шампанского, которое начали пить после супа, гостями постепенно овладело нервическое опьянение. Манеры стали развязнее. Дамы непринужденно облокачивались, а стол, заваленный грудами тарелок, мужчины, наоборот, отодвигали стулья, чтобы передохнуть немного, и фраки темными пятнами врезались в строй светлых корсажей, Муаровый отблеск ложился на обнаженные плечи, повернувшиеся к соседу дамы. Становилось душно, желтый свет свечей сгущался над столом. Когда порой склонялась чья-то головка в бесчисленных золотистых кудельках, на высоком шиньоне радугой вспыхивал алмазный гребень. Веселье зажигало огоньки в смеющихся глазах, приоткрывались в улыбке ослепительные зубы, Свет Канделябров играл в бокале шампанского. Шутки становились громче, жесты шире, из общего гула вырывался чей-то вопрос, оставшийся без ответа. Кто-то окликал кого-то через всю комнату. Но больше всего шума производили лакеи. Забыв, что здесь не коридор ресторана, они грубо толкались, разнося мороженое и десерт, перекликались сиплыми голосами. «Дочки, дочки!» — вопил Бурденав. «Помните, завтра спектакль. Воздержитесь, не особенно налегайте на шампанское». «А вот я пил во всех пяти частях света все существующие в мире вина. Самые удивительные напитки, которые могут любого здоровяка убить на повал», — рассказывал Фукармон. «И вообразите, хоть бы что, не могу напиться пьяна «Пробовал, да не выходит». Он сидел, откинувшись на спинку стула, и пил бокал за бокалом с очень бледным холодным лицом. «Ну и ладно, хватит с тебя», — пробормотала Луиза Виолен, — «уже налокался. Страшно весело будет с тобой до самого утра возиться». Шампанское зажгло на бледных щеках Люси Стюарт два алых чехоточных пятна. Разнежило розу миньон, глаза которой увлажнил яркий блеск. Татан-нене, разомлев от еды, Только глупо хихикало. Прочие дамы Бланш, Каролина, Симона, Мария говорили все разом о своих делах, о ссоре с кучером, о предполагаемой поездке за город, рассказывали запутанные истории о соперницах, которые сначала отбивали у них любовников, а потом возвращали обратно. Но когда какой-то молодой человек, сидевший неподалеку от Жоржа, полез с поцелуями к Горн, ответом был Толчок в грудь и произнесенная с великолепным негодованием «Да ну вас отстаньте!» И Жорж, окончательно охмелевший, взволнованный прелестями Нана, отказался от своего проекта, который он упорно обдумывал уже с полчаса, залезть на четвереньках под стол и прижаться там по к ногам своей богини. Никто бы его не заметил, а он бы сидел себе смирненько. «Когда же по просьбе Леа, Дагне?» Сделал на Халу соответствующее внушение, Жоржу вдруг стало ужасно тоскливо, будто нагоняй получил он сам. Как все глупо, скучно, ничего хорошего оказывается тут нет. Однако Дагне продолжал шутить, заставил его выпить стакан холодной воды. Что же будет делать Жорж, оставшись наедине с дамой, спрашивал он. Если от трех бокалов шампанского. С ног валиться. «Взять хотя бы гавану», — разглагольствовал Фукармон. «Тамошние жители гонят водку из каких-то диких ягод, глотнешь, как огнем обжигает. А я за вечер спокойно выпил целый литр, и хоть бы в одном глазу. Больше того, как-то на Карамандельском побережье нас угостили тамошней настойкой. По-моему, туда входили главным образом перец и купорос». И опять-таки мне хоть бы что не пьянею и все тут. Но ему почему-то вдруг не понравилась физиономия сидевшего напротив Лафалуаза. Он стал прохаживаться на его счет, говорить гадости. А Лафалуаз, у которого уже порядком кружилась голова, беспрестанно вертелся на стуле, жался к гага. Он тоже забеспокоился. Ему показалось, что кто-то украл его носовой платок. С упорством пьяного он требовал, чтобы ему немедленно вернули носовой платок, спрашивал соседей, не видали они его носового платка, заглядывал под стол и под стулья. Гага пыталась его образумить, а он бормотал ей в ответ, это же глупо, поймите, ведь на уголке мой вензель и дворянская корона, это меня скомпрометировать может. «Эй вы там, господин! Фаламуаз! Лафамуаз! Малафуаз!» орал Фукармон, очевидно, считая весьма остроумным коверкать на все лады фамилию своего визави. Но Лафалуаз рассердился. Он, заикаясь, заговорил о своих предках, грозился, что сейчас швырнет графин в башку Фукармона. Пришлось вмешаться графу Вандевру и заверить Лафалуаза, что Фукармон — ужасный шутник. И действительно, все громко захохотали. Это окончательно сразило осоловевшего Лафалуаза. Он, в конце концов, смиренно опустился на стул. Потом, когда кузен Фошри, сердит повысив голос, приказал ему сесть, Лафалуаз покорно, как ребенок, принялся за еду. Гага снова привалилась к нему, а он время от времени искоса, беспокойно поглядывал на гостей, все еще надеясь обнаружить свой носовой платок. Но Фукармон, бывший в ударе и не желавший сдаваться, стал приставать теперь к Лабордетту, сидевшему на противоположном углу стола. Напрасно Луиза Виолен старалась его утихомирить, ведь всякий раз, — заявляла она, — когда он с кем-нибудь сцепляется, в результате достается ей. Шутка Фукармона состояла в том, что, обращаясь к Лабордетту, он именовал его «сударня». Должно быть, он сам упивался своей остротой, потому что повторял ее без конца, и всякий раз Лабордет, пожимая плечами, спокойно отвечал, «Да замолчите, уважаемый, это глупо». Но так как Фукармон не унимался и даже неизвестно, почему перешел к прямым оскорблениям, Лабордет перестал отвечать обидчику и интересовался теперь графом Вандевром. «Сударь, Велите вашему другу замолчать. Я не намерен заводить ссору. Лабордет дважды дрался на дуэли. С ним раскланивались, его повсюду принимали. Весь стол восстал против Фукармона. Гости развеселились, шутка показалась остроумной, но это вовсе не значит, что нужно портить людям вечер. Вандевр, тонкое лицо которого побурело, потребовал, чтобы Фукармон называл Лабордетта, как и положено, сударь. Мужчины, и в их числе Миньон Штейнер, Борденав, изрядно подвыпившие, тоже вмешались в спор, громко заорали, заглушая слова Вандевра. Только пожилой господин, сидевший возле нана и всеми забытый, хранил свой важный вид и ничего не выражавшую улыбку, следя белесами глазами за побоищем, разыгравшимся к концу ужина. — А что, кисонька, если мы здесь кофе выпьем? — спросил Борденав. — Здесь так уютно. Она помедлила с ответом. С самого начала ужина она сидела словно в гостях. Суета приглашенных, которые беспрерывно подзывали к себе лакеев, выкрикивали что-то, бесцеремонно расположились здесь, точно в зале ресторана, совсем ее оглушила. Она забыла роль хозяйки дома и занималась только своим соседом, толстяком Штейнером которого, казалось, вот-вот хватит удар. Она слушала его, отрицательно покачивала головой и смеялась вызывающим смехом, который так идет полным блондинкам. Она вся порозовела от шампанского, глаза блестели, губы увлажнились. И банкир при каждом игривом движении ее плеч, при каждом незаметном повороте головы, подчеркивавшем упоительную складочку на шее, становился все щедрее. Перед его глазами было крошечное, атласной гладкости местечко возле самого ее уха, способное свести с ума. А временами на она похватывалась, обращалась с разговорами к гостям, старалась быть любезной, желая показать, что такие приемы ей не в диковинку. К концу ужина она сильно захмелела и сама ужасно этим огорчилась. Но так уж на нее действовало шампанское. А главное, ее терзала одна мысль. Эти дамы просто хотят сделать ей пакость, и потому так развязно себя ведут. О, ее не проведешь. Люси подмаргивает Фукармону, чтобы натравить ее на Лабордетто, а Роза, Каролина и все прочие дамы подускивают спорящих. Нарочно подняли такой галдеж, чтобы слова не было слышно. А потом раззвонят по всему Парижу, что на ужине у Нана все дозволено. Хорошо же, они еще увидят. Пусть она пьяная, зато самая шикарная среди всех этих девок, и ведет она себя вполне прилично. — Ну, котеночек, — приставал Барденав, — вели подать кофе сюда, так оно будет лучше. Куда же я пойду с больной ногой? Но Нана, не отвечая, резко поднялась с места и пробормотала, наклонившись к Штейнеру и к своему соседу, благопристойному старику, которая... Оба растерянно взглянули на нее. «По делам мне! Зачем пригласила такой сброд?» Потом, указав на дверь столовой, громко произнесла. «Если хотите кофе, идите туда!» Гости встали из-за стола, потянулись в столовую, даже не заметив гневной выходки на нам. И вскоре в гостиной остался лишь один борденар. Но и он побрел в столовую, цепляясь за стены, осторожно переставляя больную ногу, Клиня этих проклятых баб, им-то хорошо, нажрались и бросили папочку. А за его спиной лакеи уже убирали со стола, подгоняемые громкими приказаниями метродотеля. Они торопились, толкались, и в мгновение ока стол исчез, словно декорация в феерии по свистку машиниста. Дамы и господа после кофе должны были вернуться в гостиную. — Ух ты, а здесь не жарко, — сказала Гага, очутившись в столовой, и зябко передернула плечами. Окно в столовой оставили открытым Настеж, Две лампы освещали стол, где уже стоял кофе и ликеры. Стульев не было, кофе пили стоя, а в соседней комнате все громче орали лакеи. Но она куда-то исчезла. Но ее отсутствие никого не взволновало. Гости прекрасно обходились и без нее. Кто-то шарил в буфете, так как не хватало ложек. Присутствующие разбились на группы. Сидевшие за ужином далеко друг от друга... Сошлись теперь поговорить, обменивались взглядами, беглыми замечаниями насчет сегодняшнего вечера, многозначительно посмеивались. «Поддержи меня, Агюст», — обратилась Роза Миньон к мужу. «Господин Фошри обязательно должен прийти к нам в ближайшие дни к завтраку». Миньон, рассеянно игравший цепочкой часов, окинул журналиста суровым взглядом. «Роза просто с ума сошла. В качестве домоправителя...» Он не может допустить подобного мотовства. За хвалебную статью куда ни шло, но потом уж извинить. Однако, хорошо зная взбалмошный нрав Розы и взяв себе за правило, в крайних случаях, по-отечески, разрешать ей безобидные утехи, он любезно обратился к журналисту. — Конечно, я буду очень рад. Завтра же и приходите, господин Фошри. Люси Стюарт, беседовавшая со Штейнером и Бланш, услышала его приглашение. Обращаясь к банкиру, она с умыслом повысила голос. Все они тут просто взбесились. А одна? Так даже собака у меня украла. Ну скажите, дорогой, я-то тут при чем, если вы ее бросили? Роза обернулась, она прихлебывала кофе маленькими глотками. Она пристально глядела на Штейнера. Лицо ее покрылось бледностью и долго сдерживаемый гнев зажег пламенем ее глаза. Она была куда проницательнее своего супруга. Просто глупость пытаться повторить трюк «Жон -кье». Дважды такие вещи не получаются, будь что будет. Но Фошри должен ей достаться. Она просто влюбилась в него за ужином, и если миньон надулся, тем лучше. Это ему наука. «Надеюсь, вы не перейдете в рукопашную?» спросил Ван Девр у Люси. — Не бойтесь, не перейдем, только пускай она помалкивает, а то ей не поздоровится. И властным жестом, подозвав Фошри, она произнесла. — У меня, миленькие, остались твои ночные туфли. Завтра же отошлю их твоему привратнику. Фошри хотел было обратить все в шутку, но Люси величественно удалилась. Клариса, отошедшая к стене, чтобы спокойно выпить стакан Кирша, только плечами пожала. Столько крику из-за мужчин. Известно ведь, что стоит двум женщинам вместе с любовниками сойтись где-нибудь в обществе, и уже каждый не терпится переманить у подружки кавалера. Так уж, видно, повелось. Она, например, вполне имеет право выцарапать глаза Гага из-за Гектора, а ей наплевать. И когда Лафалуас прошел мимо, она бросила ему, «Послушай-ка, а я и не знала, что ты такой охотник до да старух». Теперь тебе уже с гнильцой подавай. ос обиделся. Он до сих пор все еще не мог прийти в себя. Видя, что Клариса издевается над ним, он тут же заподозрил ее в краже платка. «Пошутила и будет», — промямлил он. «Ты взяла мой носовой платок. Отдай мой носовой платок». Голову заморочил своим платком, взвизгнула Клариса. «Ну на что мне, болван, твой платок?» — Как на что? — проговорил он, подозрительно оглядывая свою собеседницу. — Возьмешь и пошлешь его моим родным, чтобы меня скомпрометировать. Тем временем Фукармон принялся за ликеры. Он все еще подхихикивал, глядя на Лабордетта, который в окружении дам прихлебывал кофе. И Фукармон ронял обрывки фраз. — Этот малый сын барышника. Ходят слухи, что он незаконное чадо какой-то графини. «Доходов никаких, а в кармане вечно двадцать пять луидоров. На посылках у девок, здоровяк, а сам ни с одной не спит». «Ни с одной, ни с одной», — твердил он, все больше разъяряясь. «Нет, как хотите, я обязан съездить его по физиономии». Он опрокинул еще стаканчик шартреза. Шартрес ему тоже нипочем, хоть бы что, добавил он, и в доказательство лихо щелкнул себя ногтем большого пальца по кончикам верхних зубов. Но, двинувшись навстречу Лабордетту, фугармон вдруг побледнел, как полотно, и рухнул у буфета безжизненной массой. Он был мертвецки пьян. Луиза Виолен чуть не заплакала от огорчения. Она же говорила, что это плохо кончится. Теперь ей до утра придется с ним возиться. Но ее утешила Гага. Взглянув на морского офицера наметанным взглядом, она заявила, что ничего с ним не будет. Проспит десять-двенадцать часов, и все. Фукармона унесли. А где же Нана? Вдруг спохватился Ван И правда, Нана исчезла, как только встали из-за стола. Теперь все они вспомнили и стали звать. Штейнер, суетившийся больше других, осведомился у Ван Девра насчет благопристойного старца, исчезнувшего одновременно с Нана. Но граф успокоил банкира. Он лично проводил старика до передней. Это иностранец, имени его граф называть не собирается. Богач, как видно, вполне довольствуется тем, что оплачивает ужин. Все снова позабыли о Нана. Но тут Ван Девр заметил Дагне, который, высунув голову из-за двери, жестами подзывал его к себе. Хозяйку дома граф обнаружил в спальне. Нана сидела на постели с побелевшими губами, неестественно выпрямив стан. А Жорж и Дагне, стоя рядом, сокрушенно на нее глядели. «Что с вами?» — спросил удивленный Ван Девр. Нана не ответила, даже головы не повернула. Он повторил свой вопрос. «А со мной то?» — вдруг прокричала она, «что я не желаю, чтобы на меня плевали». Тут она выложила все, не особенно стесняясь в выражениях. «Да-да, вовсе она не дурочка. Она все заметила. На нее еще за ужином плевали. Нарочно говорили всякие пакости, лишь бы показать, мы, мол, тебя презираем. И кто же?» Эти шлюхи, которые в подметке ей не годятся. Нет уж, больше не будет она из кожи вон лезть, чтобы ее же еще и поскудили. Даже непонятно, почему это она не возьмет и не вышвырнет весь этот сброд за дверь. И, задыхаясь от ярости, она громко зарыдала. «Детка, да ты просто пьяна», — сказал Ван Девер, переходя на «ты». «Надо быть благоразумнее». «Нет, нет, но она ничего и слышать не хочет, она будет сидеть здесь. Ну и пусть пьяная. Все равно я желаю, чтобы меня уважали». Целая четверть часа Дагне и Жорж тщетно умоляли она выйти к гостям. Но она заупрямилась, кричала, что пускай ее гости делают все, что им угодно. Слишком она их презирает, и ни за что к ним не выйдет. Ни за что, ни за что. Хоть на куски ее ты будет сидеть в спальне. Мне бы раньше надо было сообразить, — жаловалась она. А все подстроила это кобыла Роза. Ждала я одну единственную честную женщину, да и ту, уверенно, отговорили прийти. Но она имела в виду мадам Робер. Ван Девер торжественно поклялся, что мадам Робер отказалась прийти по собственному почину, никто ее не подговаривал. Он выслушивал сетования Нана с самым серьезным видом, говорил без улыбки, тоном человека, уже давно привыкшего к подобным сценам и знающего, как приступиться к женщине в такие минуты. Но как только он пытался взять Нана за руки, поднять с кресла и повести к гостям, она вырывалась в новом приступе гнева. «Ни за что, слышите? Ни за что она не поверит, что Фошери...» не отговорил графа Мефа прийти к ней. «Этот Фошири — настоящая змея, завистник. Ни с того ни с сего может ополчиться на женщину и разрушить ее счастье, ведь она-то знает, что граф в нее втюрился. Ей ничего не стоило его заполучить». «Вот его уж никогда, милочка!» смеясь, возразил Ван Девр, забыв свою роль утешителя. «А почему?» Осведомилась Нана с серьезным тоном, даже хмель у нее прошел. «Потому что он помешан на попах, и если прикоснется к тебе хоть кончиком пальца, завтра же побежит каяться. Послушай мудрого совета, не упускай того, другого». Нана притихла и с минуту о чем-то размышляла. Потом поднялась с кресла, ополоснула покрасневшие глаза холодной водой. Однако, когда мужчины решили повезти ее в столовую, она злобно прокричала «Нет!». Ван Девер не стал настаивать и, улыбаясь, вышел из спальни. Как только за ним захлопнулась дверь, Нана в внезапном припадке нежности и умиления бросилась на шею Дагне. «Один только ты у меня есть, Мими! Я тебя люблю! Ух, как я тебя люблю!» «Вот было бы хорошо, если бы мы могли с тобой не расставаться. Бог мой, какие же мы, женщины, несчастны!» И, заметив, что Жорж, приведя виде целующейся парочки, густо покраснел, она за компанию поцеловала и его. «Не будет же в самом деле Мими ревновать к младенцу!» Ей хотелось, чтобы ее поль навеки подружился с Жоржем. «Как было бы славно жить им троим вместе и любить друг друга!» но тут их отвлек какой-то странный шум, по соседству кто-то храпел. Оглянувшись, они обнаружили Борденава, который, выпив чашку кофе, расположился со всеми удобствами в спальне Нана. Он устроился на двух стульях, вытянув больную ногу и уронив голову на край постели. Он показался Нана до того смешным, рот открыт, при храпе забавно вздрагивает кончик носа, что она залилась смехом. Она выскочила из спальни, а за ней догны и Жорж. Пробежала через столовую и влетела в гостиную, хохоча как сумасшедшая. «Ах, дорогая!» — произнесла она, чуть не бросаясь на шею Розе. «Вы даже представить себе не можете! Идите, идите, скорее идите!» Все дамы тоже непременно должны посмотреть. Нана ласково хватала их за руки, силой тащила за собой в приступе такого неподдельного веселья, что все заранее хохотали. Стайка дам исчезла, затаив дыхание, они с минуту молча любовались величественно раскинувшимся бурденавом, потом вернулись в столовую. И снова раздался смех. Когда одна из дам потребовала, чтобы все замолчали, из спальни отчетливо донесся храп. Было около четырех часов. В столовую внесли ламберный стол, Иван Девр, Штейнер, Миньон и Лабордет уселись за карты. Стоя за их спиной, Люси и Каролина ставили на игроков. А бланш, недовольная проведенным вечером, каждые пять минут спрашивала Вандевра скоро ли они поедут домой. В гостиной попытались устроить танцы. Догна за пианино по-семейному, как выразилась Нана. Пригласить топера она не пожелала. Мими играл любые польки и вальсы, но танцы не клеились. Дама, прикорнув на кушетках, Завели беседу. Вдруг поднялся ужасный гвалт. Одиннадцать молодых людей, явившихся целой оравой, громко хохотали в прихожей и рвались в гостиную. Они решили заглянуть сюда после бала у министра внутренних дел, все были во фраках и белых галстуках, с ленточками никому неизвестных орденов в петлице. Нана, рассерженная этим шумным вторжением, кликнула лакеев, сидевших на кухне, и приказала им выставить прочь незваных гостей. Она клялась, что и в глаза их никогда не видела. Фошри, Лабардет, Дагне и все прочие мужчины выступили вперед, готовые защитить честь хозяйки дома. С уст уже срывались грубые слова, руки угрожающе сжимались в кулаки. С минуты на минуту могло начаться побоище. Между тем какой-то блондинчик болезненного вида твердил настойчиво, как попугай. «Да как же так, Нана? Помните вечером у Петерса в большой красной гостиной? Да вспомните же! Вы сами нас пригласили!» «Вечером у Петерса? Нана ничего толком не помнила. Да когда вечером?» Блондинчик уточнил. «В среду». И тут она вспомнила, что действительно ужинала в среду у Петерса. Но никого она не приглашала, это она твердо знает. — Послушай, детка, а вдруг ты их все-таки пригласила? — шепнул начавший сомневаться Лабордет. — Просто ты была на веселе. Тут Нана расхохоталась. — Возможно, что и так. Ручаться она не ставит. В конце концов, раз уж эти господа здесь, пусть войдут. Все устроилось к общему удовольствию. У вновь прибывших оказались знакомые среди гостей Нана. Скандал окончился дружескими рукопожатиями. Чидушный блондинчик болезненного вида носил одно из самых громких имен Франции. Тут новые гости заявили, что за ними следуют остальные, и действительно, каждую минуту распахивались двери, пропуская кавалеров в белых перчатках при полном параде. Фошри шутливо осведомился, не пожалует ли сам сюда господин министр? Но она уязвленная, ответила, что министру случается бывать у людей, которые мизинца ее не стоят. Она все еще таила надежду увидеть среди этой аравы графа Мефа. Может, он передумал? Непринужденно болтая с Розой, она не спускалась в дверь и глаз. Пробила пять. Танцы прекратились. Одни только игроки не желали сдаваться. Лабордет уступил свое место за карточным столом, Дамы опять перешли в гостиную. Бдение затянулось до утра, и нагоревшие фитили бросались сквозь стекла абажуров тусклый красноватый свет на это сонное царство. Наступил тот предутренний час безотчетной грусти, когда у многих дам возникает потребность поведать кому-нибудь свою историю. Бланш де Севри рассказывала о дедушке-генерале, а Клариса выдумала целый роман с участием герцога, который приезжал к дяде охотиться на кабанов и соблазнил ее. Но стоило одной из собеседниц отвернуться, как другая недоверчиво пожимала плечами, и как только язык поворачивается плести такие небылицы. Одна лишь Люси Стюарт спокойно признавалась в своем происхождении и охотно рассказывала про детские годы, когда отец, смазчик на северной железной дороге, угощал ее по воскресеньям яблочным пирожным. Ох, вот что я вам расскажу, вдруг воскликнула Мария Блон. Напротив меня живет один господин, русский, словом, ужасный богач. Получаю я вчера корзину фруктов, но какую корзину? Персики огромные, виноград вот такой. Словом, нечто умопомрачительное, особенно по сезону. А под фруктами шесть билетов по тысяче, это русский прислал. Конечно, я все отослала обратно, вот только фруктов было жаль. Дамы переглянулись, закусив губки. Совсем девчонка эта Мария Блон, а уже достаточно наглая штучка. С кем-с кем, а уж с потоскушками ее пошиба, подобных историй не бывает. Эти дамы страстно презирали друг друга. Особенно завидовали они Люси, не прощая ей трех принцев. С тех пор, как Люси стала по утрам кататься верхом в Булонском лесу, что, в сущности, и положило начало ее карьере, все дамы с какой-то яростью тоже занялись верховой ездой. Забрежжил рассвет, но она, потеряв надежду, отвела глаза от дверей. Все просто подыхали от скуки. Роза Миньон отказалась спеть туфельку. Она сидела, забившись в угол канапе, и о чем-то в полголоса беседовала с Пошри. Ожидая, пока Миньон выиграет у Вандевра 50 луидоров. Какой-то толстяк при ордене и с важной физиономией прочитал жертвоприношение Авраама на Эльзасском наречии. Бронясь, Бог приговаривает в меня, в святую Троицу. А Исаак на все твердит Слушаюсь, Папахин. Но, так как ничего никто не понял, анекдот показался просто глупым. Так никому и не удалось растормошить компанию, хотя всем хотелось что-нибудь выкинуть напоследок. лабордет наконец, нашел себе занятие. Он на ухо называл Лафалуазу именно женщин, которые будто бы похитили его носовой платок, а тот бродил вокруг дам, приглядываясь, не повязал ли кто из них его носовой платок вокруг шеи. А в буфете оставалось шампанское, и молодые люди начали пить. Громкими голосами они окликали друг друга, но опьянение получалось какое-то унылое, а главное — глупое да нельзя, и нависало тяжелым дурманом. И тут щедушный блондинчик, тот самый, что носил самое громкое во Франции имя, уже отчаявшись придумать что-нибудь забавное, вдруг возымел остроумную идею, взял и вылил из бутылки остаток шампанского в пианино присутствующие чуть не лопнули со смеху. «Смотри-ка!» — удивилась Татан-Нене, заметив маневр блондинчика. «Зачем это он шампанское в пианино льет?» «Как, детка, а ты и не знала? Шампанское для пианино — самая полезная вещь. Звучать лучше будет!» — невозмутимо пояснил Лабордет. «Ах, вот как!» — пробормотала Татан-Нене, не усомнившись в правоте его слов. Но так как все засмеялись, она надулась. Откуда ей-то знать? Вечно ей голову морочит. Все разладилось. Ночь грозила окончиться каким-нибудь грязным скандалом. Мария Блон сцепилась в уголке с Леаде Горн, обвиняя последнюю в том, что она пускает к себе любых голиков с улицы. А через минуту, выбирая выражение еще покруче, они уже обзывали друг друга абразинами. Люси, не блиставшая красотой, старалась примирить их. «Лицо — это не так важно, главное — иметь хорошую фигуру». Чуть подальше от Аша посольства, сидевший на кушетке, обнял свою соседку Симону за талию и попытался чмокнуть ее в шею. Но Симона, утомленная бессонной ночью, угрюмо огрызалась, «Отстань, надоел!» и щелкала нахала веером по лицу. Впрочем, ни одна из присутствующих дам не желала, чтобы к ней приставали. «Что, их за девок принимают, что ли?» Зато Гага, которая сумела перехватить Лафалуаза, держала его чуть ли не у себя на коленях. Клариса тем временем исчезла в сопровождении двух каких-то господ, нервно хихикая, будто ее щекотали. У пианино продолжалась идиотская потеха. Распоясавшиеся гости топтались около инструмента, каждому не терпелось плеснуть внутрь шампанского, просто и мило. «А ну, дружище, хлебни!» «Да у него, черт возьми, жажда! Внимание, господа!» «Еще бутылочка нашлась, не пропадать же добру!» Но она, сидевшая к ним спиной, ничего не видела. Она окончательно остановила свой выбор на толстяке Штейнере, не отходившем от нее ни на шаг. Ну и пусть Мефа сам виноват, зачем отказался? В белом фуляровом платье, тонком и измятом, как ночная сорочка, с бледным от шампанского лицом, с синевой под глазами, Она предлагала себя с обычным своим спокойно благодушным видом. Розы, украшавшие ее корсаж и шиньон, осыпались, и теперь торчали одни лишь стебельки. Штейнер сунулся было к юбкам на на, но тут же отдернул руку, наколовшись на булавку, которую с такой заботой воткнул Жорж. На пальце его выступила кровь, одна капля упала на платье на на и расплылась алым пятнышком. «Договор скреплен по всем правилам», — серьезно произнесла Нана. Вставал день. В оконные стекла сочился мутноватый свет, нагонявший звериную тоску. Начался разъезд, унылая желчная суматуха. Каролина Ке злясь, что бестолку потеряла ночь, твердила, что самое время уезжать, а то они такого здесь насмотрятся. Роза корчила гримасу с видом скомпрометированной светской дамы. С этими девками вечно так. Не умеют себя вести, а уж в начале карьеры совсем омерзительны. Миньон, обыгравший Вандевра, увел свою супругу, забыв о Штейнере, и на прощание еще раз пригласил Фошри заглянуть к ним хоть завтра. Услышав это, Люси отвергла предложение журналиста проводить ее домой и громогласно заявила, что пусть он убирается к своей актерке. Роза, обернувшись на эти слова, угрожающе процедила сквозь зубы ⁇ грязная тварь. Но Миньон, испытанный дамский миротворец, по отечески и вместе с тем внушительно посоветовал им прекратить перепалку и подтолкнул жену к дверям. Вслед за ними, в полном одиночестве, величественно спустилась с лестницы Люси. Потом Гага увезла Лафолуаза, который совсем раскис, рыдал, как ребенок, звал свою Кларису уже давным-давно ускользнувшую с какими-то двумя господами. Симона тоже куда-то исчезла. Остались лишь Татан, Лиа и Мария, которых предупредительно вызвался проводить Лабордет. «А я ни чуточки спать не хочу», — твердила Нана. «Давайте что-нибудь придумаем». Сквозь оконные стекла она поглядела на небо, на белесое небо, по которому медленно плыли тучи, черная, как сажа. Было уже шесть часов, Напротив, по ту сторону бульвара Османа, в тусклом утреннем свете проступали мокрые крыши еще спавших домов. А внизу, по безлюдной мостовой, двигалась толпа подметальщиков, громко топавших деревянными башмаками. И, глядя на это безрадостное пробуждение Парижа, Нана вдруг расчувствовалась. Ее, как сентиментальную девицу, потянуло в деревню. Ей требовалась идиллия, что-то нежное белое. «Знаете что?» — обратилась она к Штейнеру. «Свезите меня в Булонский лес. Мы там напьемся молока». В неудержимой детской радости она даже в ладоши захлопала, не дожидаясь ответа, который мог быть только удовлетворительным, хотя в глубине души Штейнер проклинал затеваемую поездку, мечтая совсем о другом. Нана бросилась надевать шубку. В гостиной, кроме Штейнера, Топталась все та же банда молодых людей из министерства. Вылив внутрь пианино все шампанское, они стали поговаривать уже об уходе. Как вдруг один из них вбежал в комнату, торжествующе размахивая бутылкой, которую ему посчастливилось обнаружить в буфетной. «Подождите, подождите!» — вопил он. «Бутылка шартреза! Ему как раз шартрес и нужен! Шартрез его подбодрит! А теперь, детки, бежим! Здорово дурака поваляли!» Нана решила разбудить Зою, вздремнувшую на стуле в будуаре. Здесь горел газ. Помогая хозяйке надеть шляпку и шубу, Зоя вздрагивала от холода. «Ну? Все устроилось?» «Сделала, по-твоему», — произнесла Нана. От избытка чувств, от того, что, наконец, решение было принято, Нана даже заговорила с Зоей на «ты». «Ты была права, чем банкир хуже других?» Горничная встретила новость Грюма, она еще не проснулась как следует, и даже пробурчала под нос, что хозяйке давно следовало бы дать согласие. Потом, войдя вслед за Нана в спальню, спросила, а с этими двумя что делать? Борденав по-прежнему храпел. Жорж, который потихоньку улизнул из гостиной, чтобы прилечь на минуту, тоже заснул, уткнувшись в подушку, и дышал неслышно, как ангелок. Нана решила, пусть спят но, увидев вошедшего в спальню Дагне, снова растрогалась. Он ждал ее на кухне, вид у него был довольно грустный. «Ну, Мими, -ми, ну, будь благоразумен», — проговорила она, обнимая его и осыпая ласковыми поцелуями. «Ничего не изменится, ты по-прежнему будешь моим Мими, ведь я тебя обожаю». «Ничего не поделаешь, приходится, но, клянусь, нам еще лучше будет. Приходи завтра, мы условимся насчет времени». «Скорее поцелуй меня крепко, так, как любишь. Крепче, еще крепче!» И, выскользнув из его объятий, Нана вернулась к Штейнеру. Она сияла, радуясь своей выдумке ехать пить молоко. В пустой квартире остались только Ван Девр, да тот толстяк в орденах, который читал Жертвоприношение Авраама. Оба упорно продолжали сидеть у ламберного столика, забыв, где находятся, не замечая, что уже давно рассвело. А Бланш решила, в конце концов, прилечь на подушку, в надежде заснуть. «Ага, Бланш здесь!» — воскликнула Нана. «А мы собрались пить молоко, поедемте с нами. Вернетесь и еще застанете здесь Вандевра!» Бланш лениво поднялась с кушетки. Багровое лицо банкира побледнело от досады. «Значит, придется тащить с собой еще эту дылду!» Которая будет им только мешать. Но обе дамы уже подхватили его под руки, повторяя пусть только непременно доет при нас. В театре Варьете шло 34-е представление Белокурой Венеры. Первое действие близилось к концу. В артистическом фойе перед зеркалом, стоявшим на угловой консоли, меж двух дверей в коридор, где помещались уборные актеров, вертелась Симона в костюме опереточной прачки. Она была в полном одиночестве и, изучая себя в зеркале, поправляла пальцами грим под глазами. Два газовых рожка, горевшие по обе стороны зеркала, бросали на нее беспощадно яркий свет. «Пришел?» — спросил, входя прюльер, в фантастическом костюме швейцарского адмирала — С непомерно длинной саблей, в огромных сапогах и непомерно высоким плюмажем. А ком это вы? Спросила, не оборачиваясь Симона, и засмеялась, глядя в зеркало, чтобы убедиться, ровно ли накрашены губы. А принца. Не знаю, я только что спустилась. Не беспокойся, придет. Каждый день приезжает. Прильер подошел к камину, где жарко пылал кокс. Камин был расположен прямо напротив зеркала, и по обе стороны горели еще два газовых рожка. Подняв глаза, он оглядел висевшие справа и слева от камина часы и барометр, украшенные золоченными сфинксами в стиле ампир. Потом опустился в глубокое кресло с подушечкой под голову, зеленый плюш которого, вынеся на себе четыре поколения лицедеев, значительно пооблез и пожелтел. Так он и застыл в кресле, устремив взор куда-то вдаль, в усталой и покорной позе актера, привыкшего безропотно ожидать выхода на сцену. Затем появился старик Боск. Он вошел волоча ноги, кашляя, кутаясь в старый желтый карик, который, соскользнув с одного плеча, открывал расшитый золотом камзол короля Дагобера. Положив корону на пианино, он несколько секунд молча и угрюмо топтался на месте, видимо, стараясь приободриться. Длинная белая привязанная борода придавала благообразный вид его воспаленной физиономии, но руки подозрительно тряслись, как у всех запойных пьяниц. В огромное квадратные окна, выходившие во двор, уныло барабанил дождь с градом. И старик досадливо махнул рукой, но и погодка буркнул он. Симона и Прельер не шевелились. Пять-шесть картин, украшавших стены. Пейзажи, портрет актера Верне отливали в свете газа желтизной.